Глава одиннадцатая Роман склонялся все ниже и ниже. Я уже чувствовала его тепло на своей коже. Еще немножко, еще чуть-чуть. И он поцеловал. Мои губы уколола щетина. Что-то щекоча прошлось по моей шее. Я открыла глаза, вырываясь из пуд сна. Щекочущая тяжесть никуда не делась. По мне бегало нечто маленькое, волосато колючее. Паук? Рома, а! -а, -а, -а Рефлекторно я махнула рукой, сбивая с себя тварь. Даша, что? В мгновение ока роман оказался рядом. Паук! Он по мне ползал! Огромный! Еще несколько секунд и свет смартфона разрезал темноту спальни. Тебе ведь не приснилось? Роман сначала прощупал кровать, на которой я стояла. «Нет, он ползал по мне, мог укусить». Луч света переместился на меня, дрогнул. «Ой!» Я вспомнила, что сбросила халат, когда забиралась под тонкое покрывало. Быстро наклонившись, укуталась в мужское одеяние. «Телефон ведь немногое может высветить правильно. Так, контуру тела не больше». <кхем> сейчас посмотрю под кроватью». Кашлянув, сообщил Роман и опустился на колени. «Ага!» «Что, ты его увидел?» «Противно и страшно осознавать, что по тебе лазил волосатый паук. Гадость какая, фу! Тарантул, да? Сбежал из террариума у кого-то?» «Нет», — ответ прозвучал глухо. Роман нырнул под кровать. «Стоп! Он сказал нет? Неужели это его паук? Не соседский?» Дурнота накатила удушливой волной. «А вот и твой ночной посетитель!» Роман выбрался из-под кровати, протягивая находку мне. «Так это не паук! Не передать силу моего облегчения, когда я увидела белого крысёнка!» «Кричать и прыгать по кровати не будешь?» Шутка была приправлена легким сожалением. «Нет, я люблю грызунов, они милые, особенно хомячки!» Роман вручил мне незваного гостя. «Какой симпатичный и спокойный!» Зверек доверчиво сидел на моей ладони, щупая длинными усами воздух. Ручной и бесстрашный малыш. Завтра поищу его хозяев, а пока надо найти что-нибудь, куда его можно посадить. Трехлитровая банка подойдет идеально для такой крохи», – предложила я. «Подозреваю, у меня такого добра нет». Следующие четверть часа мы потратили на обустройство крысёнка. Освещая комнаты фонариком смартфона, Роман занимался поисками, я же беззастенчиво глазела на его зад, обтянутый чёрными брифами. Завораживал треугольник спины и длинные ноги. «Да чего там?» Мужчина без изъяна, прекрасен весь. Так, Даша, хватит на него пялиться. Это был сон. Второй эротический сон с участием Романа. И это плохо. Почти катастрофа, если не соберусь. Роман мой начальник, у него есть невеста. И то, что мы сейчас в одном помещении полуголые, ничего не значит. Это больше не повторится. Мне нравилось мое новое место. Мне нужна работа. И совсем не к месту проблемы и разбитое сердце. Задумавшись, я вздрогнула, когда Роман заговорил. «А если посадить его в большую кастрюлю?» «Ты гений!» – поспешно одобрила я. Еще несколько минут на поиске подходящей еды и крысёнок праздновал новоселье, угощаясь кусочком банана. Все, теперь можно спать!» «Я провожу тебя, чтобы ни во что не врезалось!» – заявил мужчина. Я не стала спорить. Идя мимо дивана, на котором обосновался Роман, вдруг соотнесла его рост и длину мебели. «А тебе удобно здесь? Если не ошибаюсь, то диван не только не раскладывается, но еще и коротковат». «На одну ночь нормально», – небрежно отозвался Роман. «Мне же стало неудобно». «А если спина завтра болеть будет? Давай произведем рокировку. Я лягу здесь, а ты в спальне». «Нет», – категорично возразил Роман. «Диван не широкий, еще упадешь во сне с непривычки». «Думала я недолго». То ли недосып виноват, то ли веселая возня с кресенком, а Роман сейчас вдобавок в темноте воспринимался совсем иначе. Ближе. С ним было спокойно. «А давай спать вместе на кровати». Роман с шага сбился. Луч света дрогнул, уходя в сторону. «Даша! Кровать большая, я приставать не буду», – заверила я шутливо. Слово не воробей. Я уже жалела, что проявила великодушие. И как я буду с ним спать на одной кровати, да еще после сна с поцелуем? Хоть бы он отказался. Хм, приставать не будешь? Тогда я спокоен за свою честь, пошутил роман. Не согласился. Я выдохнула. Хорошо, я тоже не буду приставать, торжественно произнес он и добавил. Какую сторону кровати выберешь? Пол покачнулся, но я устояла на ногах. Мне все равно, отозвалась через силу. Тогда я лягу со стороны двери. Перекрывает пути отступления? Мысль позабавила и привела в чувство. Кто я такая, чтобы бояться внимания настолько интересного мужчины? Обыкновенная девчонка, таких как я, миллионы. Роман не посягнёт на мою девичью честь, она ему не интересна. Да и я не настолько увлечена, чтобы делать глупости. Это всего лишь совместная ночевка, как в студенческие годы, когда задерживаешься в гостях у сокурсников. Через несколько минут я уже так не думала. Кровать большая, да, но что мешает подкатиться, вытянуть руку и коснуться горячего тренированного тела? Поразительно, но я чувствовала чужое тепло, то ли просто впечатлительное, то ли ощущала действительность сейчас немыслимо остро. Не думать, не прислушиваться к чужому дыханию, не надо, нельзя. «Спокойной ночи, Даша», – вдруг произнес мужчина. «И тебе, Роман». Странное дело, но пожелание имело волшебную силу. Я начала дремать. Уставший организм смилостивился. Мне ничего не снилось. Когда Даша ровно задышала, Роман смог расслабиться. Теперь можно спокойно разобраться, что с ним происходит и как быть дальше. Уснуть все равно не сможет, оставалось анализировать возникшую ситуацию. Определенно между ними взаимное притяжение. Он нравился Даше и притом сильно. Ему она доверяла больше, чем Антону, и это не выдумка заинтересованного мужчины. Такое ни с чем не спутать. Остро хотелось завладеть своим наваждением, но действовать нахрапом было противно, когда тебе всецело доверяют. Нет, он не станет торопиться. Она не боится его, это бесценно. Что дальше? Время подскажет следующий шаг. Роман переместился ближе к Даше. Опершись на локоть, долго вслушивался в мирное дыхание спящей. Даже просто находиться рядом приятно. Знать, что она в безопасности – уже счастье. «Серьезно ты контузила?» девочка ведения. Утро для меня – аромат кофе и трещащая после ночной работы голова. Нынешнее стало исключением. Я выспалась, не ломила виски, не тянула спину, вообще ничего не болело. А вот кофе от привычного утра остался. Именно его запах и разбудил. С наслаждением потянувшись на жесткой, но такой комфортной постели, несколько мгновений вспоминала произошедшую ночь. После кресенка она была тихой, Давно я не спала настолько безмятежно. Казалось бы, чужая квартира, почти незнакомый мужчина, а в душе царил покой, словно я... Хм, на своем месте? Какие глупости только не лезут в голову с Ту Туже затянув пояс на одолженном халате, я вышла из спальни. Роман стоял возле плиты спиной ко мне, в темно синих брюках с голым торсом. «Доброе утро! Завтракать со мной будешь?» Не оборачиваясь, поинтересовался он. «Ого! И как заметил! Громко топала или сопела? Вроде бы нет!» «Доброе утро! Я бы не отказалась от кофе и чего-нибудь легкого. «Я постараюсь удовлетворить твои запросы!» – пообещал Роман. «И почему я покраснела? Невинное словосочетание, а я глупая смутилась!» «О, по утрам запросы у меня скромные, их легко удовлетворить!» Спина Романа закаменела, поднятая силиконовая лопатка зависла над сковородой. «Омлет или мюсли, обязательно кофе. Больше ничего и не надо». Я безбожно врала. Будут в холодильнике пельмени, заточу их, не мучаясь совестью. Но я же девочка. А девочки по утрам клеют, как птички, в понимании многих мужчин. Роман обернулся и медленно прошелся по мне взглядом. Представляю, что он там увидел. Взлохмаченные волосы, опухшее лицо. Определенно красавица. «Тогда отбивные не будешь?» – скинул он бровь. «Буду». Этот мужчина явно не считал девушек птичками. Повезло его избраннице. Я быстро в душ и с удовольствием оценю твои кулинарные таланты. Уже вытираясь, вдруг осознала одну неприятность. Вчера выключали электричество, стиральная машинка могла не закончить цикл работы. Я так спешила проверить, что чуть не упала, когда выскакивала из душевой кабинки. Повезло, вещи оказались чистыми и сухими. Выйдя из санузла, не удержалась от любопытства и заглянула в соседний. оформленный в серо синих тонах и тоже большой. Треугольная ванна могла легко вместить двоих. Воображение у меня нескромное, и щекам стало жарко. Я поспешила на кухню, старательно прогоняя соблазнительные картинки из разума. «Прошу!» – Роман отодвинул мне стул. «Приятного аппетита!» «Спасибо и взаимно!» Первым делом я потянулась к кофе, затем оценила и отбивные. Подозреваю, Роман их сам не отбивал, только пожарил. Но и это уже здорово! Радует, если мужчина может накормить себя сам, а уж когда готовит завтрак для других, меня переполняет восхищение. К примеру, отец время от времени любит возиться на кухне, а вот муж маминой подруги не в силах даже разогреть еду в микроволновке. Уже заканчивали завтрак, как Роман вдруг озадачил. «На работу поедем вместе». «Вместе?» Я представила, как выхожу из ультрамаринового авто директора на глазах у случайных свидетелей. По закону подлости среди них окажется и Антон. Увидев меня с кузеном, решит, что нарушила соглашение и как минимум наговорит гадостей. «Нет!» – я испугалась, услышав собственный истеричный выкрик. Удивленный Роман оторвал взгляд от своей чашки. «Прости, мне нужно заглянуть в редакцию, я ведь все еще там отрабатываю!» – попыталась сгладить впечатление выдуманными, но логичными объяснениями. «Хорошо, я подброшу тебя!» – спокойно заявил Роман. Мне бы его выдержку. Столько всего навалилось в последнее время, что я уже не контролирую эмоции. Стоп, вот ведь правда не контролирую себя. Возле редакции Леди С нас тоже могут увидеть. Что говорить девчонкам? На самом деле здесь ничего крамольного нет, но попробуй объяснить женскому коллективу. Нас же объявят парой и поженят. Может, лучше заехать домой? Если увидят бабушки, не страшно, позубоскалят и все, это я переживу. Точно, хорошая идея. Сообщу о смене маршрута. уже в автомобиле. Мускулистое, абсолютно ногое тело величественно растянулось на узкой кровати. Лиловый цвет покрывала подчеркивал ровный загар и смоляные волосы. Молодой бог во плоти. Перед этим великолепием не устоит ни одна девушка, Феликс знал это точно. Он неотразим и притягателен, что еще нужно Даше? Увидит его и перестанет ломаться. С целью показать себя шикарного, он и пришел вечером в ее спальню. Предвкушая девичью реакцию, разделся и разлёгся на постели. Время шло, ураган усилился, отрубили электричество, а Даши все не было. Феликс успел продрогнуть, пришлось завернуться в покрывало. Сам не заметил, как уснул. Утром открыл глаза разбитым. Кровать старая, с продавленным матрасом, не способствовала комфортному отдыху. Восемь утра. Дашка не ночевала дома. А что, если она вообще съехала? Испугалась угроз и сбежала, бросив все вещи? Неприятная мысль. Отвратительная. Если сбежала под крылышко родителей, он ее не получит. Вскакивая с кровати, Феликс запутался в коварной тряпке, рухнул на пол, грязно выругавшись, потер лоб, встретившийся со стенкой тумбочки. Когда испуганные девки бегут, они что-то доберут с собой. Одежду на первое время так точно. Открыв шкаф. Феликс зорко всматривался в его недра. «Пустых плечиков нет, значит, вещи на месте. Сейчас проверят нижнее белье и можно делать выводы». Аккуратные стопки, все разделено по комплектам. Рука сама потянулась и схватила кружевную вещицу. Шелковистая нежная ткань цвета сливок напоминала ему Дашу. «И где носит эту козу? Ладно, если заночевала у подруги. А если с каким-то мужиком?» Его наивная девочка провела ночь с каким-то животным. Представить мерзко! Зарычав от бессилия, Феликс случайно разорвал кружево. Ладно, потом завалит ее элитным бельем. Главное, чтобы не ускользнуло. Что ж, дальше ждать он не мог. Потянувшись за рубашкой, услышал, как поворачивается ключ в замочной скважине. Вернулась козочка в свой домик, а здесь ее поджидает дико сексуальный и безумно голодный волк. Отшвырнув рубашку, Феликс распрямил плечи, напряг мускулы и отправился встречать гулену. Предвкушающая улыбка растянула губы. Дверь распахнулась. Первым вплыл ядовито-желтый абажур торшера, затем худощавая шатенка. Феликс! Тетя! Феликс схватил с вешалки какую-то шаль и торопливо обернул вокруг бедер. Ты что здесь делаешь? вскричала тетка на весь подъезд. Да еще голый! «А ты почему не в больнице?» – возмутился в ответ племянник. «Тебе же еще лечиться!» «Я договорилась, ко мне медсестра будет приходить делать уколы. Так, не переводи разговор. Что происходит, Феликс? Почему ты здесь голый? И где Даша?» Она засыпала закономерными вопросами. Феликс не успевал придумывать ответы. Тетка побледнела и дрожащим голосом спросила. «Ты... ты что сделал с Дашкой, Ирод?» Феликс осознал, что ее громкие голосище обязательно привлечет внимание соседей, если они уже не слушают их крики. «Тихо, не ори!» Схватив тетку за руку, он втянул ее в коридор. «Даша, моя невеста, мы решили пожениться!» Торшер выпал из ослабевшей руки женщины и привалился к стене. «Ой!» Спонтанная ложь внезапно пришлась Феликсу по вкусу. Белое платье, полупрозрачная фата, под которым горит пламя волос. Он несет в спальню недотрогу, и она не посмеет сказать законному мужу «нет». Усилием воли прогнал заманчивые картинки и уже увереннее подтвердил. «Да, мы вскоре поженимся, тётя. Даша ушла на работу. И когда дверь открылась, я решил, что она что-то забыла». Поджав губы, тётка осуждающе покачала головой. «Просила же не лезть к ней, Феликс, а ты сломал девчонке жизнь». «Я вообще-то её замуж беру». «Ой, бедная девочка, влипла как!» – причитала горестная женщина. Феликс оскорбился. «Не понял, ты вообще чья тетка?» «Твоя, Ирод, твоя!» Она подняла взгляд вверх. «Родственников не выбирают, их наказание посылают небеса. Ладно, хоть жена у тебя будет хорошая!» Феликс ухмыльнулся. «А ведь она права, жена будет у него самая лучшая!» На! Да. тетка ткнула ему в руки торшер. «Поставь его в спальне и оденься ради всего святого!» Закатив глаза, Феликс пошел выполнять просьбу. «Вся их братья была помешана на адреналине», рассказывал Гарик медленно, прерываясь на хрустящее соленое печенье. Эму, девочку из обычной семьи, в компанию привел жених Михаил. Еще одна девушка, племянница предыдущего мэра, пришла к ним ради Романа Ларионова и добилась цели. У них скоро свадьба. Сердце неприятно ёкнуло. "Главред", говорила Карине. Запив крекер горячим чаем, он продолжил. "Так вот, после окончания университета компания встречалась все реже. Михаил ходил в горы уже с другими экстремалами и однажды не вернулся. Погиб, когда приготовления к свадьбе с Эммой шли полным ходом. Бедная Эмма", вздохнула Алиса. Венный раз я бросила на нее быстрый взгляд. Коллега выглядела спокойной, как будто на нее вчера не нападали. Ей даже хватило самообладания сухо, без малейших эмоций, рассказать о случившемся Гарику. Мы обе решили, что он должен быть в курсе. Мало ли, что устроит Вадим в дальнейшем. Слово за слово, и Гарик принялся рассказывать, как Эмма связалась со столь мерзким мужчиной. «Можно только догадываться, что придумал Вадим, дядя Михаила, чтобы уговорить Эмму выйти за него замуж. Не из большой любви, нет». Погибший племянник составил завещание на свою невесту. Может, ему убедили вернуть деньги в семью? Не знаю, могу лишь предположить. От романа я случайно узнала больше подробностей и построила свою версию. Вадим благородно предложил стать отцом ребенку Михаила, оженившись, подсыпал Эмми какое-то лекарство, спровоцировав выкидыш. «Даша, тебе не пора?» – напомнила Алиса о времени. «Она права, Даш, иди!» – согласился Гарик. «Ты первая из наших нашла отличную вакансию, так держись за нее!» Я не хотела покидать редакцию и ехать на фабрику. Страшно и неловко. У меня было четыре часа, чтобы осознать случившееся и смутиться. Ничего такого не произошло, но... Как мне вести себя с Романом? Утром, когда он вез меня в редакцию, позвонила Карина. Включив блютуз, Роман говорил с ней сдержанно, как с приятельницей, а не невестой. Но я-то знала ее статус. Между нами ничего не было, но посмотреть в глаза невесты Романа в тот момент я бы не смогла. Да и сейчас будет неудобно. Есть ли повод у совести грызть меня? Или я преувеличиваю? Из-за звонка Карины я так растерялась, что забыла назвать домашний адрес, и Роман привез меня к зданию, где находилась редакция «Леди С. Привёз, но не спешил выпускать. Вместо того, чтобы остановиться, проехал вокруг многоэтажки. Наконец, резко завершив разговор с невестой, Роман всем корпусом повернулся ко мне. Я утонула в синеве его глаз, как в омуте. На какой-то миг даже забыла, как дышать. «Поскорее решай вопросы журнала, Даша. ждем тебя». «Я приеду после обеда, наверное». Я смутилась, когда заприметила направление взгляда Романа. На мои губы, словно он собирался поцеловать. «Да ладно, мне показалось. Зачем ему меня целовать?» Задумавшись, замешкалась и упустила момент, когда могла выпорхнуть из салона самостоятельно. Роман вышел из авто. и открыл мне дверь. Улыбнувшись от всего сердца, поблагодарила. «Роман, вы мой герой!» Тыкать в такой момент почему-то показалось неправильным. «Спасибо за вчерашнее! Мне пришлось бы туго, если бы не вы!» «Даша!» – нахмурился мужчина, явно планируя напомнить, что мы перешли на «ты». Но я его дезориентировала, от души обняла, с удовольствием прижавшись к широкой груди щекой. Растерявшийся Роман на миг застыл, а затем опустил теплую ладонь, Мне между лопаток. Спонтанные дружеские обнимашки длились секунды, а затем я отстранилась и, не взглянув на него, сбежала. Взлетев по ступенькам, как будто за мной гнались все маньяки города, остановилась отдышаться на лестничной площадке. И зачем я полезла обниматься? Импульс вот только порой лучше перетерпеть, а не делать то, что остро хочется. Потом включается разум, и приходят сожаления. Раскаивалась ли я сейчас? Странно, ни капельки. «Дашка, это ты или двойник?» Я повернулась к окну. Так погрузилась в себя, что не заметила Гарика. Он удивленно рассматривал меня, будто видел впервые. Незажжённая сигарета грозилась выпасть из уголка приоткрытого рта. «У вас того!» Я указала пальцем на свои губы. Главред качнул головой и упустил сигарету на пол. «У меня не того, а вот ты, Даша, похоже, того. Ты что творишь, дурашка?» Гарик разозлился не потому, что потерял свою последнюю сигарету, которую мусолил уже месяц, бросая пагубную привычку. Он сердился из-за увиденного в окно. Я растерялась, не представляя, что говорить. Лучшая защита – прикинуться наивной, совсем-совсем непонятливой. «А что я творю? Вы о романе? Вчера он спас меня от Вадима, а сегодня подвез. Меня переполняет признательность. Вот и не удержалась, обняла». «Я премии выбивал постоянно». Тебя тоже переполняла признательность, но ты почему-то не лезла обниматься. С какой-то детской обидой заявил главред и посерьезнее добавил: Даже если ты без задних мыслей, будь осторожней. Карина свое держит цепко в когтях. И это такая ведьма, что будет разбираться с тобой, а не романом. Спасибо за предупреждение, вздохнула я. А что еще говорить? Он прав. Ладно, пойдем вкалывать Даш сегодня в редакции настроя. Третий оказалась Алиса. Ударно поработав, мы отправились чаевничать в уголок релаксации. Слово за слово, и Алиса выпытала историю Эммы, а я заодно узнала чуть больше о романе. Не, все же обнимашки были не к месту. Подозреваю, я его шокировала. Думает теперь, что новый сотрудник неадекват. Если кто-то решит составить десять офисных заповедей, предложу первую, не обними своего босса. «Даша, прием, прием. Гарик пощелкал пальцами у меня перед носом. «Земля вызывает Дашу!» «Ты прям зависла, как перегруженный компьютер!» – улыбнулась Алиса. «О чем-то задумалась важным? Или просто устала?» Я поймала внимательный взгляд Гарика. «Второе, и голова что-то побаливает!» «На свежем воздухе станет легче!» – предположила Алиса. «Иди, Даша, тебе пора!» Она была права, но как же страшно пересечься с Романом и увидеть в его глазах недоумение. Собрав всю смелость, что у меня была, я отправилась на новую работу, где ждал меня первый сюрприз из трех. Генеральный директор уже уехал и отпустил секретаря до завтра. Нехорошая мысль проскользнула холодной змеей. Роман спешил к недовольной невесте, спешил, чтобы извиниться за невнимание, заверить в прочности своих чувств. Ох, спрашивается, и какое мне дело, куда подевался Гендир. Правильно, никакого. Вторым не очень хорошим сюрпризом стало явление Антона. Почти на сутки я о нем забыла, и это было весьма приятное время, несмотря на нервное потрясение в виде знакомства с будущей мачехой и прогулки во время урагана. Жаль, Антон обо мне помнил. Влетев в кабинет, он с порога громогласно объявил. «Любимая, сегодня мы выбираем тебе бельишко!» Веб-дизайнер выплюнул кофе на клавиатуру. «Ох!» Выругавшись, он затряс клавиатурой над столом. Я же в полной мере осознала, каково это – желать провалиться сквозь землю. На моих горящих со можно было жарить яичницу. Зачем он так при Максе? С определенной целью или просто гадкий характер?» Преодолевая смущение, я нашла в себе силы ответить. «Угу, постельное белишка. Но после того, как подберем тебе новый гардероб, ведь ты же вырос в ширину!» Хмыкнув, Антон пропустил мимо ушей обидную шутку. «Даша, закругляйся!» «Сначала перекусим, затем по бутикам». «Давай завтра», – предложила я с надеждой. «Что-то я устала». «Обещаю, мы это сделаем по-быстрому», – игриво заверил Антон. Вот только глаза его не смеялись. Смотрел на меня серьезно, с молчаливым предупреждением, что если откажусь, то сильно пожалею. «Быстро выбрать одежду не умеет ни одна девушка». «И Даша права», – влез в наш разговор веб-дизайнер, И раздражающе громко поскреб бородатый подбородок. «Главное, безлимитную карту девушке не давать, иначе в бутике она заночует». На душе было пакостно, но отказаться я не посмела. Согласилась обманывать, нужно идти до конца, раз расторгнуть сделку не выходит.